Глава 9. Перед тем, как поговорить со мной, Саксон все же поговорил со своей дочуркой, которая нажаловалась ему на меня, такого бессовестного и невежливого. Это и стало нашей первой темой для разговора. Точнее, сначала он перевел деньги за ее спасение, а уже потом мы начали беседу. Надо же, думал, что начнет упираться или вообще не отдаст деньги, поэтому флот пригнал, чтобы более сговорчив был. Вообще, если бы он просто потребовал отдать дочь, отдал бы, никуда не делся. Такой флот нам пока не потянуть. Но это пока. Моя дочь утверждает, что к ней в вашем доме относились очень плохо. Недовольно, сказал мужчина. А она не уточнила, что именно плохого я ей сделал? Спросил я. Уточнил, утверждает, что ее заперли в какой-то комнатенке, а она даже ноги размять не могла. Также вы с ней беседовали в очень грубой форме. «Могу вам скинуть видео, как она себя тут вела», — усмехнулся я. «В ее понимании, хорошие отношение — это когда я с утра должен встать и ползти к ней на коленях. Вот тогда ей понравилось бы отношение». «Она моя единственная дочь», — бросил мужчина. «Видно то, что я с ним разговариваю на равных, не нравится Саксону». «Ваша дочь», — кивнул я, как бы намекая на то, что не моя. И родство с владельцем крупных корпораций не означает, что все перед ней должны присмыкаться. Давайте поговорим о более серьезных делах. Вы не хотите вернуть все свои деньги назад? Есть дела поважнее, усмехнулся мужчина. Вы не хотите пойти ко мне работать на меня? Я вам гарантирую полную безопасность, достойное жилье, да и жить будете не в этой дыре, а на центральной планете. — Нет, спасибо за предложение, — улыбнулся я. — Мне тут нравится. Сам себе хозяин, охрана тоже имеется. — Любой серьезный и влиятельный человек может разнести в клочья ваши станции, а вас самого захватить, — сообщил мужчина. — Даже я смог бы так сделать. — Я свободный человек, сделать вы так сможете, не сомневаюсь, но об этом быстро узнают наши власти, как и о том, что вы, по сути, в рабство свободного человека загнали. Да и насчёт безопасности. Вы не хуже меня знаете, что любого человека можно убить. Сейчас же я сотрудничаю, можно сказать, со всеми. Появляется какая-то новинка, тут же продаю её всем серьёзным организациям в свободной зоне. Слышал, но я почему-то никаких новинок не получал, — мужчина вздохнул. А хочется, тем более сейчас мы ведём войну, а новинки нужны. Неужели вы думаете, что если война будет складываться... «Не самым удачным для нас образом, то вы сохраните свою свободу», — спросил Саксон. «Вы создаете впечатление умного человека, так что должны были разобраться, как в мире все устроено». «Разобрался», — кивнул я. «Именно поэтому живу в глушу и не пытаюсь усилить какую-то из группировок. Что насчет войны, так разговор с не самым последним человеком из власти у меня уже был. Меня заверили, что пока приношу пользу, никто трогать не будет». «Конечно, никакого разговора с сильными мира сего у меня не было, но пусть думает, что военные держат меня под своим контролем». «Понятно», — мужчина побарабанил пальцами по столу. «А что, если я смогу договориться, и твоя мать тоже будет работать на меня? В этом случае перейдешь ко мне на службу?» «Еще раз говорю, меня все устраивает, не хочу выполнять чьи-то приказы. Каким бы влиятельным человеком не был мой наниматель». «Ладно, оставим этот вопрос на время», — вздохнул гость. «Что там насчет возврата выкупа? Кстати, как законопослушный гражданин, вы разве не должны были просто так отпустить мою дочь?» «Так и отпустил? Разве нет? Она сейчас уже на вашем корабле», — улыбнулся я. «Тем не менее вы за это деньги взяли», — напомнил Саксон. «Так я не дурак от них отказываться. Такого поступка все равно никто не оценит. «Да и нужны мне деньги, к тому же я наемник. Считайте, что просто освободил вашу дочь. Поработал на вас, как вы и хотели. На ваших предприятиях делают лучшее оружие, как и амуницию. Я бы хотел сделать у вас заказ. Ваши комбинезоны для штурмовиков впечатляют своей эффективностью. Только вот их нет в свободной продаже». «Разумеется», — улыбнулся мужчина. — Они же все идут нашим военным, все предприятия работают только на оборонку, на сторону ничего не уходит. — Уверен, что вашего слова будет достаточно, чтобы мне небольшое количество продали, будем с вами таким образом сотрудничать. — Кто его знает, вдруг мне что-то получится улучшить? — А не идеально, — ухмыльнулся Саксон. — Там нечего улучшать. — Точно так же думали производители двигателей для истребителей, — растянул губы в улыбке я. Гипердвигатели тоже невозможно было поставить на небольшие корабли. Тем не менее, я справился с этой задачей. Опять же, мои орудия главного калибра стали стрелять немного дальше, пусть и не на всех кораблях. «Погодите, погодите», — перебил перечисление моих подвигов мужчина. «То есть модернизировать тяжелые орудие так же вы смогли. Я про те, которые ставятся на корабли седьмого, восьмого и девятого класса». «Насколько мне известно, это сделали два военных инженера, разве нет?» «Плохо ваши службы разведки работают. Я разработал орудие а они просто дорабатывали. Вот и все. Выгоду получают три человека. Я, как вы поняли, стал третьим». «Вот», — ткнул в меня пальцем мужчина, — «тебя уже грабят, а мои юристы подобного безобразия не допустили бы». «Всех денег не заработаешь», — беззаботно пожал я плечами. «К тому же война идет, так что все должны общий вклад делать. Я вот помог двум инженерам». «Ладно», — произнес мужчина, немного подумав. «Что вам нужно и сколько?» «Лив, — позвал я главу своей охраны, — скинь мне, сколько у нас бойцов, какого класса, ну и прочее. Мы с тобой об этом говорили». Ну да, едва только узнал, кто у Миролинда отец, как тут же решил приобрести для своих бойцов лучшее вооружение и оружие. Надо сказать, у него на самом деле такое было, все это признавали. С таким вооружением мы будем нести гораздо меньше потерь, что радует, хоть и бьет по карману. Скромничать не стал, взять всего решил с запасом, так что не только верну потраченные деньги за возвращение дочурки, но и со своего кармана добавлю. К моему удивлению, Саксон не стал возмущаться и пытаться что-то вычеркнуть из списка. Видно, имелись у него или запасы, или возможность продать часть оружия на сторону, что радовало. Конечно, расставались мы не друзьями, но оставил он неплохое впечатление. Хоть я и понимал, прибрать меня к своим рукам он еще попытается. Имелась в сети о нем информация, этот человек всегда добивается всего, чего хочет. С двумя капитанами пиратов разговор шел гораздо легче. Между делом, один из моих бойцов как бы случайно проговорился. Якобы ко мне недавно деловой партнер приезжал, тот самый Саксон. Наверное, пиратов такая новость порадовала. Явно им за то, что переметнулись на мою сторону, грозила смерть за предательство. А тут такая возможная поддержка. В общем, они согласились почти на все наши условия, даже на то, что пока их кораблями будут командовать другие люди, а они будут простыми помощниками. Эти корабли, скорее всего, не получат, но ничего страшного, флот буду продолжать увеличивать, так что им что-нибудь перепадёт. Не так много у меня пилотов, способных управлять большими космическими кораблями. В том, что новая стычка с пиратами не заставит себя долго ждать, я не сомневался. Можно сказать, что в этой системе я стал самой грозной силой. Даже объединившись, пиратам нужно будет очень сильно постараться, чтобы меня уничтожить. Тем более началась модернизация второго крейсера, а скоро займусь третьим. Удалось нанять инженеров с планеты. Как оказалось, там тоже следили за тем, что в системе происходит. Так что не побоялись сюда на работу отправиться. Следом за первым купцом стали другие нанимать мои суда для сопровождения, так что кормушку пиратам я перекрыл. Конечно, у них там имелись кое-какие производства, но старые, так что сильно с них не пошикуешь. К тому же, произведенные товары им требовалось перевозить вглубь космоса, дальше от свободной зоны, где промышленность была слабо развита. Само собой, там им самим приходилось платить, так что начали разбойнички терпеть серьезные убытки благодаря мне. Купцов проходило много. Сейчас они просто прибывали к моей станции, собирались в караваны, которые и сопровождали мои корабли. Пока пираты ничего не предпринимали, но у моей службы разведки уже имелись глаза и уши на других станциях. Там уже было известно, что переговоры активно ведутся. Не знаю, что со мной делать и как меня отсюда вытеснить. Со мной даже связывался доктор, который сообщил, что его просили о помощи, но он, помня о нашем уговоре, отказался, не забыл упомянуть и про мое обещание. В общем, затягивать захватом всей системы не нужно было, пока пираты не объединились. Проще их разбить по частям. Разумеется, два перебежчика рассказали мне, что у них случилось и за что они решили своего предводителя покинуть. Тем более вот таким образом. Даже видео показали. Причиной стал я, а точнее то, что не захотел предводитель идти под мою руку. А ему это предлагали. После захвата нескольких станций остальные поняли, что рано или поздно дело дойдет до них. Вот и решали, что с таким шустрым инженером делать. Два капитана предложили договориться, но были далеко посланы своим предводителем. Вот и покинули его. Поведение пиратов меня не сильно удивляло. Все же они привыкли к грабежам и старались не сталкиваться с теми, кто даст серьезный отпор. Со мной же именно так дела и обстоят. Даже если смогут, объединившись, меня разнести, то легкой эта победы не будет. А то и весь флот потеряют и сами станут легкой добычей, а хищников тут хватает. Про своих раненых и убитых солдат я не забыл. Раненых восстанавливали, несмотря на тяжесть повреждения, а родственникам убитых выплатил серьезную компенсацию. Похоже, тут так не было принято. Потому что после такого моего решения поток желающих попасть ко мне на службу резко возрос. Тем более лечились ребята тоже за мой счет, а не за свой. Надо сказать, что мое охранное агентство стало известным. Сказывалось и то, что именно я являлся владельцем. А моё имя было на слуху у людей. Даже с удалённых планет начали люди пребывать. Саксон, своё слово, сдержал. Оружие и обмундирование для штурмовиков тоже поступило исправно и своевременно. Только плати. Это тоже сказывалось на желающих к нам попасть. Всё же лучше быть упакованным в лучшее снаряжение, чем в какое-то старое барахло Через полгода я достиг девятого класса инженерии. Чем, похоже, сильно возбудил разных дельцов. Снова начались звонки. Теперь предложения были намного щедрее, только отказывался. У меня были другие планы. За это время мы смогли полностью модернизировать свой флот, увеличить количество больших кораблей и в разы увеличить производство истребителей. Надо сказать, что желающих покупать боевые машины были уже на месяц вперед. Заказы имелись. Как мне было известно, люди смогли отбить только одну систему, а сейчас война стала позиционной, а о быстрой победе не могло быть и речи. На прочность две расы часто проверяли друг друга, тяжелые бои случались чуть ли не каждый месяц, где обе стороны несли огромные потери. Именно из-за этого все военные объекты были завалены заказами, боевые машины и корабли требовались постоянно. Хорошо, что хоть продвижение пришельцев удалось остановить. Сейчас в системе космической крепости активно строились, где применяли новейшее оборудование и оружие. Пираты уже устали меня терпеть и все же смогли договориться. Теперь весь свой флот они согнали к станции, которая была ближе всех расположена ко мне. Они первыми спровоцировали меня на новый конфликт, напали на караван торговцев и даже смогли уничтожить целых два моих корабля. А ведь на них люди имелись, часть из которых погибла. «Но, господа, какие будут предложения?» — спросил я у почтенного собрания. Тут вся власть нескольких станций собралась и капитана крупных кораблей. Господин первым поднялся со своего места Ромул. «В первую очередь, как все присутствующие понимают, требуется уничтожить все корабли неприятеля, все до единого, чтобы никто не смог сбежать. Потом начнем захват станций кроме той, возле которой собрался пиратский флот. Я не всегда присутствовал на военном совете». Тут более опытные люди имелись, которым и поручил разработать план захвата всей системы. В общем, во все детали не был посвящен. «Почему кроме нее?» — уточнил я. «Не лучше по порядку станции захватывать?» «Они к захвату подготовились», — вздохнул глава разведки и тоже поднялся со своего места. «Завезли много противокорабельных ракет, так что потери большие понесем. Лучше этих сволочей взять из морем». Делали все скрытно, так что с трудом удалось об этом узнать. «Зато ослабили другие станции. Они планируют нанести удар, когда наши корабли подойдут ближе, во время высадки десанта». «Понятно», — кивнул я. «Пусть будет так. Вы военные, вам за дело и отвечать. Кстати, много там мирных граждан?» «Несколько тысяч», — пожал плечами мужчина. «Плохо», — вздохнул я. «Не получится просто эту станцию уничтожить вместе со всеми обитателями». Мои слова никого не удивили, благо мясников, готовых убивать тысячи невинных людей, тут не было. По численности флот пиратов превосходил мой, а вот по качеству наш был лучше. По количеству истребителей мы тоже превосходили неприятеля в разы. Тем не менее, пираты все же решили дать бой. Видно, понимали, что это единственный шанс от меня избавиться. У них не было возможности увеличивать флот, я же продолжал скупать, рухлить по дешёвке и его модернизировать. Что напрягало соседей всё больше и больше. В общем, сегодня у нас состоится битва за систему, грандиозная, по местным меркам. Я участие в битве принимать не собирался, наблюдал за боем со станции, благо всё было видно хорошо. К тому же помочь всё равно ничем не могу. Разве что одним из кораблей управлять буду или вообще истребителем управлять начну. Благо, уже имел такую возможность, повысил класс. Ничего нового Ромал придумывать не стал. Сначала две эскадры сходились лоб в лоб, а когда сблизились, то истребители под маскировкой устремились к неприятелю. Конечно, этот маневр пираты обнаружили, так что подняли свой москитный флот только вот вместо того, чтобы бросить их на перехват, так и оставили около своих крупных кораблей. Они же помогли перехватить часть торпед, устремившихся в сторону пиратов. Несмотря на это, несколько кораблей все же получили повреждения, а у двух двигатели повредили, они сильно сбавили ход. Сталкиваться лоб в лоб Ромул не планировал. Незачем так рисковать, если орудие дальнобойнее, чем у неприятеля. Так что он начал расхождение с пиратской эскадрой, осыпая ее залпами. Конечно, далеко не всё оружие можно было использовать на этой дистанции, но это не страшно. Торопиться было некуда, по крайней мере, так командующий эскадры думал. Только вот пираты, вместо того, чтобы догнать неприятеля и навязать ему ближний бой, устремились к первой станции, где я находился. — Вот же козлы! — выругался я, увидев этот манёвр. — Похоже, меня убить собрались. — Господи, нужно в убежище спуститься, — подошёл ко мне Лив. — Оттуда тоже можно наблюдать за боем. «Пошли», — вздохнул я, с грустью наблюдая, как со станции поднимаются истребители, готовые встретить врага. Надо сказать, что подобного хода от неприятеля никто не ждал. Видно, пираты надеялись, что, убив меня, спровоцируют распад всех групп кораблей, ведь именно я им плачу. Нужно будет после моей смерти просто подождать немного. Ближние окружения сами передерутся между собой, выясняя, кто тут главный. Наивные идиоты. Все мое имущество тут же отойдет Ренаде, а она назначит старшего, просто будет получать деньги с моих производств. Само собой, моя эскадра устремилась за неприятелем, уничтожили несколько отставших кораблей, но перехватить всю эскадру просто не успели. У нас же около станции было всего два корабля, готовые принять неравный бой с врагом. Два корабля и несколько десятков истребителей не смогли сдержать эскадры, так что моей станции начали наносить удары из космоса. Благо, что на оборону не поскупился. Часть торпед перехватывали, да и в ответ давали прикурить пиратам. Нужно было продержаться совсем немного, пока флот не подойдет и не накажет наглецов. Неприятно, но враги знали, куда бить, так что стали лупить по защищенному бункеру, да так, что все начало ходить ходуном. Лев причитал и говорил, что нужно было на истребителе убраться, а я отказался от такой возможности. Все же оставить семьи своих людей избежать как-то неприятно. За мной идут люди, потому что отношусь хорошо. Да и сам же убеждал всех, что никогда не брошу и всегда поддержу, от них нужна только верность и труд. Мое убежище не выдержало плотного обстрела и частично начало обрушиваться. Последнее, что помню, это как на меня, сверху упала какая-то труба, не успел отскочить в сторону, а потом потерял сознание. ромол ни разу не пожалел, что подался уговорам молодого парня и покинул республику, отправившись в опасное путешествие в свободную зону, причем вместе со своей семьей. «Все, кто поверил Корби, сейчас здорово поднялся по карьерной лестнице. Платили тоже много. Сегодня он впервые повел целую эскадру, хоть и невеликую по космическим меркам, в бой. Хотелось показать господину, что не зря ему доверился. Ромал планировал разбить эскадру пиратов и не потерять при этом ни одного корабля». Каково же было удивление мужчины, когда эскадра вместо того, чтобы гоняться за ним по всей системе, устремилась к станции, где как раз находился господин. К тому же они уже смогли набрать ход, так что пришлось их догонять. Перехватить не удавалось, это было ясно всем. Станцию начали разносить из крупных орудий, оставив небольшой заслон против эскадры Корби. Теперь уже Ромуллу требовалось сократить дистанцию и навязать ближний бой. От созерцания экрана его отвлек срочный вызов. Глянув, кто ему звонит, мужчина все же ответил. Это был Лив, начальник охраны Корби и его доверенное лицо, так что игнорировать не стоило. «У меня тут бой идет», — недовольно пропорчал Ромул, едва только увидел охранника. «Вы бы не могли так какого хрена станцию на куски разносит, если ты бой ведешь», — заорал Лив. «Уничтожьте всю эту шваль, господин тяжелоранен, а мы даже из бункера выйти не можем. Удары продолжают наносить!»